Восьмое. В ближайшие годы Толстой продолжал волновать Чехова художника. В рассказе «Письмо», очевидно входившем в недошедший до нас роман и написанном в 1889 или 1890 году, он дает развернутую характеристику стиля Толстого, поразительную по глубине проникновения в его поэтику и лучше любых документальных свидетельств, отпечатлевшую, тревожащие Чехова размышления над феноменом Толстого. В дуэли, написанной через три года после именин, снова всплывает толстовская деталь, от которой у Чехова не хватило мужества отказаться в том рассказе и от которой он снова не мог удержаться. На этот раз Лаевскому больше всего не нравились у Надежды Федоровны ее белая открытая шея, и завитушки волос на затылке. И он вспомнил, что Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши. И подумал, как это верно, как верно. Глава вторая. В жене есть ссылка на крейцерову сонату. Упоминается Толстой и в рассказе «Неизвестного человека». Были и другие не столь явные, но столь же точечные сходства, лексические, синтаксические, не влиявшие на поэтику произведения в целом и говорившие только об одном, что Толстой все время находится в светлом поле сознания Чехова. Более существенными были толстовские возрождения героев, дуэли и жены. Однако и фабульное сходство с Толстым не затронуло других основных черт чеховской поэтики и прежде всего способа изображения внутреннего мира. К психологическому анализу образца именин Чехов уже не вернулся. Толстовский эпизод окончился. Но современной критике все это давало основания постоянно сближать имена Толстого и Чехова. В идеологическом плане о толстовстве Чехова она писала в целом немного, хотя и находила отголоски философских взглядов Толстого почти во всех крупных вещах Чехова начала 90-х годов. Гораздо больше писалось о влиянии Толстого на чеховскую поэтику. Господин Чехов, не в первый раз придется это отмечать, явно подражает манере письма графа Толстого, или, вернее, находится под сильным влиянием этой манеры. Примечание. «Южный. Литературно-критический филеетон. Рассказ господина Чехова». «Гражданин. 1893 год. 8 апреля. Номер 95 пятый. Об этом же «Южный» писал за полгода до того. «Литературно-критический филеетон. Скучная история». Гражданин, 1892 год, 24 ноября, номер 325. Конец примечания. Говорили о положительном и отрицательном в этом влиянии, о воздействии манеры в целом и отдельных ее сторон, вплоть до синтаксиса. Внешнее подражание Толстому писал обозреватель московских ведомостей о жене. Доведено здесь до комизма. На первой же странице своей повести господин Чехов пишет, обеспокоенный анонимным письмом и тем, что каждое утро какие-то мужики приходили в людскую кухню и становились там на колени, и тем, что ночью из амбара вытащили 20 кулей ржи, сломав предварительно стену и общим тяжелым настроением, которое поддерживалось разговорами, газетами и дурной погодой, Обеспокоенный всем этим, я работал вяло и неуспешно. Это до смешного похоже на Толстого, до того, что вы невольно вспоминаете, на какой странице у Толстого вы читали что-то подобное. Примечание. Николаев. Литературные заметки. Черты нравов. Московские ведомости. 1892 год. 18 января. Номер восемнадцатый. О влиянии Толстого в жене писал Уманский. Самарская газета, 1897 год. Краснов находил целый ряд выражений, целиком напоминающих прием графа Толстого в палате номер шесть. Сравните также отзывы Плещеева, Дистерло, Перцова. Конец примечания. Именно в это время критика заговорила о Чехове-психологе. До Толстовского эпизода она, если и обращала внимание на эту сторону чеховской поэтики, то почти всегда в отрицательном смысле. Змеев, Ладожский, Арсеньев, Михайловский, Говоров и другие. Примечание. Из немногих положительных отзывов отметим высказывания обозревателей провинциальных газет. Сараханова, считавшего Чехова большим художником в описании внешнего мира и психологии. Казанский биржевой листок, 1888 год, 16 марта, номер 58, и Уманьского в той же газете, назвавшего Чехова психологом-мыслителем, 23 июня, номер 137, конец примечания. теперь психологизм чехова одна из главных тем рецензии о нем первое же после именин журнальное произведение о газетных критика не писала скучная история заставила заговорить о психологическом мастерстве его автора Психологический процесс подмечен с обычной, свойственной таланту Чехова наблюдательностью и передан мастерскими мелкими, но меткими штрихами. Примечание. Пелеев. Литературная хроника. Таганрогский вестник, 1888 год, 1 декабря, номер 136. Конец примечания. Один из интереснейших чеховских критиков, Гаршин, писал «Перед нами здесь писатель с несомненным талантом, одаренный утонченной наблюдательностью по отношению к фактам психической жизни человека и глубоко задумывающийся над так называемыми проклятыми вопросами жизни и духа». Примечание. Гаршин, обзор русской литературы, «Новороссийский телеграф», «Одесса», 1889 год, 26 ноября, номер 4606, конец примечания. Оценивая последующие вещи, критика внимания к внутреннему миру уже отмечает среди особенностей Чехова. В рассказе неизвестного человека особенное внимание сосредоточено на духовном мире. Примечание. Иванов Заметки читателя. Русские ведомости. 1893 год. 1 марта. Номер 58. Конец примечания. Рецензент убийства специально отмечал замечательное изображение психологического процесса. Примечание. Из русских изданий. Книжки недели. 1895 год. Номер 12. Конец примечания. А другой... особо обращал внимание читателя на удивительно тонкую психологическую последовательность чеховского анализа души Якова. Примечание. Залетные критические беседы. Русская беседа 1895 год номер 12. Конец примечания. Отмечая мастерство чехова-психолога, отсчет вели от Толстого. Чехов «Улавливал, — писал Гольдштейн, — такие душевные эмоции, которые даже поражали своей ординарностью. Всякий их отлично знал, испытал сотни раз, наблюдал на каждом шагу, но никто на них внимания не обратил до Чехова. Истинный признак действительного таланта. Это именно толстовская черта». поднять то, что на тротуаре валяется, но чего никто не заметил. Примечание. Гольдштейн. Впечатления и заметки. Киев. 1896 год. Конец примечания. Перцов считал, что в дуэли психологический анализ господина Чехова достигает прямо толстовской высоты и силы. Но, начав с упреков, или похвал за подражание Толстому, критики обыкновенно кончали утверждениями, что подражание – это плохое. Так было в рецензиях на «Скучную историю», тоже писали и позже, в отзывах на дуэль, жену. Чехов все же был ни на кого не похож. Толстовский эпизод не прошел бесследно, После него у Чехова в области изображения внутреннего мира появились новые черты. Развился и расширил свои сюжетные права внутренний монолог. Появились такие его формы, как «диалог в монологе», монолог, имитирующий неоформленную внутреннюю речь. Констатирующий психологизм дополняется мотивировкой, правда особой, чеховской, или диагностической, или создающейся подбором предметов по эмоциональному признаку, обогащается самоанализом. Не раз еще Чехов воспользовался психологическим открытием Толстого, когда начинают возбуждать ненависть привычные детали внешности. Ему были противны голос, крошки на усах, «Убийство» 1895 года. Авторство этого наблюдения Чехов отчетливо ощущал. Но в целом от прямого влияния Толстого Чехов освободился. «Теперешние молодые билетристы находятся в плену у Толстого», – писал Кигн. «Писатель, который теперь сделает попытку освободиться от нового плена, станет предвестником новой...» быть может, очень отдаленной эпохи в русской литературе. И таким предвестником явился господин Чехов. Примечание. Кигн. Беседы о литературе. Книжки недели, 1891 год, номер пятый. Конец примечания. Пройдя толстовский искус, он вернулся на свои пути к своему «Чеховскому изображению внутреннего мира».